Кое-как доехали до киржей. Попав на территорию военных складов, лейтенант быстро в коптерке нашел капитана Сидорова. Небольшой коренастый мужичок вышел и поглядел на привезенное ему добро. — А, химики, уроды! — заулыбался он. — Что, люк забыли открыть? — Наверное, стойло хряков вас хорошенько поутюжило, а? Прохаживаясь вокруг машины, капитан ухмылялся. «Ну и чё, засранцы?» Он обратился к троим в кузове. «Сейчас подгоним кран, и вон сбросите бочку. Потом поставите сюда новую». «А почему засранцы?» «Не понял Валетов». «А потому что вы все засранцы, все, кто срочную службу, вы все у меня засранцы» а протянул фрол облегченно это просто как прозвище капитан больше не стал общаться Mais с солдатами и предложил мудрецкому скоротать время в коптерке за чашкой чая, потому как кран он ниоткуда взяться не может за ним еще в парк человека послать надо не успел мудрецкий поднести карту чашку во второй раз как на пороге появился потный резинки. Извините, а, товарищ капитан, а где у вас тут туалет? — Вы чего, на самом деле засранцы? — прищурился капитан. — Сейчас вдоль складов пойдешь и налево у колючки найдешь желанный домик. Резинкин ломанулся в указанном направлении а следом за ним устремились его товарищи по несчастью. Капитан, наблюдая за бегущими страдальцами, обратился к гостю. — Ты чего больных-то привез? — Да я говорил стойло Хрякову, что у них там на самом деле что-то не в порядке с животами, а ему все равно. Капитан прищурился. — Слушай, лейтенант... «Ты сейчас новую бочку получишь и езжай обратно в часть, а пацанов этих здесь оставь». «А они тебе зачем?» «Ну, в санчасти полежат денек. Ты что, больных заставлять работать, это же преступление?» «А вдруг заяву напишут?» «Узнают, проблемы будут. И своему подполковнику объясни. Скажешь, что диагноз подтвердился». На самом деле больны животами. Да ты не бойся, я сам позвоню Стойло и все скажу, что он должен быть в своем уме человек-то. Да, согласился Юра. Я время от времени на это надеюсь. Мимо окна в обратную сторону к зелу прошла счастливая троица. Ну вот... — Временно у людей все в порядке, — ухмылился капитан. Кран пришел на десять минут раньше ожидаемого, что удивило даже Сидорова. Бочку сняли и положили рядом с двумя такими же изуродованными. Взяли новенькую, закрепили в кузове, после чего Сидоров пожелал Мудрецкому счастливого пути. — А вы... Лейтенант поглядел на троих солдат из его взвода. — Остаетесь лечиться. Скажите спасибо товарищу капитану, который заботится о вашем здоровье. Вспоминая, как было хорошо у них в изоляторе, никто даже и не пискнул. Каждый думал, в какой рай он попадет здесь, в киржах, где располагаться куда более мощные. — Армейское хозяйство. Попрощавшись с Мудрецким и едва сдерживая слезы от очередной волны накатившего поноса, Валетов вновь ломанулся в сортир под сочувственными взглядами товарищей. — Да, здорово вас прихватило, ребята! Капитан скрылся в коптерке и вскоре вслед за краном подъехал КамАЗ. Сидоров подошел к бочке и велел цеплять солдатам только что привезенный покореженный экземпляр и забрасывать в кузов. — Бочка-то, гляжу, ничего, — комментировал свои действия Сидоров. — Сейчас поедем ко мне, поставим. Течь ведь она не давала? — Да какие проблемы, товарищ капитан? Улыбался Валетов, вспоминая, сколько говна там навалено по дороге. Днеты, да нет, и, конечно, с бочкой все замечательно. Поехали по киржам в частный сектор. Дом у капитана был небольшой, впрочем, чего и следовало ожидать. Загнав затком камаз во двор, капитан предложил товарищам-солдатам Немножко поработать физически, так как кран не мог въехать вместе с грузовиком внутрь двора. Пришлось бочку ворочить на руках и спускать вниз по деревянным доскам. Но с задачей справились. И довольные солдаты уже мечтали о том, чтобы оказаться в санчасти, надеть на себя пижаму, лежать и плевать в потолок. Капитан не отпускал водителя на КАМАЗе, сообщив ему, что потом он отвезет солдат в санчасть. А перед потом, как выяснилось, товарищ капитан желал, чтобы эту бочку помыли снаружи и изнутри. — Ну, снаружи я помою! — Леха похлопал Валетова по плечу. — А че это ты снаружи будешь мыть? — взвыл мелкий. Снаружи я буду мыть, а ты внутри будешь. Э, — Нифига не выйдет! — улыбался Леха. — Внутри я просто не залезу. — А внутрь из нас троих сможешь пробраться только ты. — Витек тоже может! — не сдавался Фрол, все больше краснее, поглядывая то на бочку, то на офицера. Резинкин развел руки в стороны. — Видишь, как меня раскорежило! «Не могу я пролезть, только ты!» Фрол дулся, злился, но поделать ничего не мог. А капитан еще поддержал простакова. «Что ты, мелкий? Тебе самая халявная работа достанется, ведь никто не увидит, как ты там помыл. Вот сверху все видать!» «Да, товарищ капитан, вы правы!» Тут же согласился резина. «Давайте ведра, я первый схожу за водой!» Он был бодр и готов к работе. — Вот, рядовой, учись у Ефрейтора! — улыбался капитан, метнулся в дом и вышел с двумя бедрами и тряпками. Леха схватился за моющее средство и начал было мыть облупившуюся местами краску, как его тут остановил Сидоров. — нет! Вначале пускай вон рядовой помоет внутри бочки. Фрол залезал на емкость, словно шел на эшафот. Открыв люк, он отстранился. В нос ударили все прелести сортира. А тем временем Простаков с Резинкиным стояли на земле и ржали. «Че так сморщился ты? Давай, ныряй!» Будешь по уши в говне, — хохотал Витюк, падая на траву. Капитан думал, что говно — это просто обозначение какого-либо грязи, а вот он и ошибался. Балетов вдохнул, выдохнул, сбросил с себя китель, взял тряпку и кинул ее внутрь. Затем туда же последовало со звоном ведро. Простаков ходил и улыбился вокруг бочки, пока внутри шло весьма хорошо слышимое скрябанье. Наконец Валетов показался снаружи. Вначале голова, затем она исчезла, ее место заняло ведро. — Ну-ка, прими, — посоветовал капитан Простакову. «Тебе удобнее?» Леха содрогнулся, но перехватил наполненную коричневой жидкостью емкость. Сидоров почуял в запах неожиданно, стал серьезен. «Вы что это, недоноски? На самом деле туда срали, что ли?» «Так мы и говорим», — начал бубнить себе под нос Леха. «Товарищ капитан, это же естественно!» «Что естественно? Говно в бочке!» «Вам точно в санчасть, ребята, точно в санчасть!» «Ну-ка, вымывайте там все, чтобы блестело!» «Нет, погодите, вы мне еще эту бочку, вы мне еще ее и покрасите!» «О, да, еще вот эти все вмятины выправите, будет как новая!» Иначе я вам еще столько говна найду здесь у нас, что вы будете разгребать до конца дней своих. Измочаленные и уставшие, они приехали в девятом часу вечера на Камазе в часть. Под конец капитан смилостивился и, улыбаясь, заставил выпить всех политру кефира с подсолнечным маслом. — А зачем это? — пытался выяснить Фрол, перед тем, как проглотить огромную чашку белого цвета, полезной во многих случаях для пищеварения жидкостью. — Давай, давай! — улыбался капитан. — Затем санчасть. Четырехэтажное здание санчасти стояло на окраине поселка, окруженное высокими тополями. Поступив в приемное отделение, благодаря заботливому капитану, без каких-либо проблем, трое, страдая желудочным расстройством, были определены в лазарет. Поднимаясь по лестницам, Леха разглядывал отремонтированные коридоры и время от времени отвечал гневным взглядом на столь же гневные бессловесные попытки, Местных обитателей в пижамах Залезть к нему в душу. Протопав по лестницам, Они забрались на верхний четвертый этаж И прошли в самый дальний угол, Где и располагался лазарет для дрестунов. Кроме троих прибывших, Там же на койках находилось шесть человек, И вид у всех был очень бледный. «Новенькие!» пропела маленькое измученное тело в углу. «Пацаны, вы откуда?» Фрол хотел сесть на койку, но тут какой-то парнишка закричал ему чуть ли не в ухо. «Урад! Это мое место!» Валетов вскочил, нашел себе другую коечку. «Как сильно живот крутит!» Здоровая красная морда... Награнилась над Витьком и поглядела на него злющими голубыми глазками. — Да, — протянул Витек, — кончай пялиться. — Отвали, отвали! Тут же оттеснил его простаков. Всем сразу стало понятно, что трое держатся вместе, а трое — это не один. Да среди них один, как трое. И поэтому приставать не стоит. Тем не менее, все старые обитатели лазарета посмеивались над новенькими. «Ну, ребята, у вас и ночь будет». «Ты меня ночью не пугай!» Леха схватил широкомордого товарища в пижаме за грудки и пару раз дернул так, что тот больше не заикался. Ушел на свое место и из угла продолжал посмеиваться. Первым почувствовал позыв Валетов. — Куда? — выкрикнул он, вставая с постели и хватаясь за штаны. — Куда бежать? Все местные ржали, и никто не говорил ни единого слова. — Ну вы че? Где сортир? В какую сторону? Валетов, не дожидаясь подсказки, Ломанулся по коридору, но нигде он не нашел специально оборудованной для оправления надобности комнаты.